глава тринадцать ну как вам спросила эспинг едва винстон успел откусить лучшие в сконе бургеры с селедкой винстон постарался изобразить одобрение хотя на самом деле изо всех сил пытался проглотить хоть кусок этого удивительного блюда обычно он воздерживался от всего с чем нельзя управиться посредством ножа и вилки горчичный соус капал между пальцев от сырого лука щипало в глазах и драло в глотке, а мягкие рыбьи косточки во множестве прилипали к небу и деснам, напоминая собачью шерсть из машины Эспинг. Очень вкусно. Винстон заставил себя откусить еще, только чтобы обнаружить, что Эспинг уже расправилась со своей порцией. Они сидели на лавочке в Чивикской гавани, недалеко от воды. Рябь искрилась под проглянувшим солнцем. Над головой у Винстона с голодным видом кружили чайки. В Чивике уже начался туристический сезон, но в очереди стоять не пришлось, потому что Эспинг водила знакомство с владельцем рыбного ресторанчика. «Что вы думаете о мудигах?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Мне кажется, у них какая-то вялотекущая ссора, которую они даже не сочли нужным скрывать». Винстон очень тщательно промокнул губы. Его наблюдения совпадали с выводами Эспинг. «Во время субботней вечеринки я наткнулся в уединенной части сада на Джесси, а немного погодя и на Никласа Мудига», — начал он. «Не знаю, точно разговаривали они друг с другом или нет, но в субботу Никлас изо всех сил старался выглядеть невозмутимо, совсем как сегодня. А когда он услышал, что я служу в полиции, у него даже нос побелел». «Вот как? Интересно». Эспинг двумя пальцами сняла с языка косточку. «Значит, Никлас бегает налево к Джесси. Любовный треугольничек, который ведет к убийству. Не они первые». Винстон недовольно покривился. «Я бы не торопился выдвигать эту версию». Эспинг, которая сказала про треугольник в основном шутки ради, тут же посерьезнела. «Почему?» «Рановато пока для умозаключений». «Мы еще не всех свидетелей допросили». «Ага». Эспинг сердито смяла обертку от селедочного гамбургера и изящным движением бросила ее в стоявшую неподалеку урну. Бумажный комок ударился о край урны и упал на землю, где на него тут же набросилась чайка. «Еще рекомендации будут?» В воздухе повисло напряжение. Эспинг даже не пыталась сохранять дружеский тон. «Сначала собрать все доказательства», — серьезно ответил Винстон. Не выдвигать версий, пока у нас не будет всех фактов. — Спасибо. Я постараюсь подумать над вашими словами, — ядовито ответила Эспинг. Винстон аккуратно обернул бумагой остатки гамбургера и выпил глоток рамлесы, чтобы смыть приставшие к горлу селедочные косточки. — Ну что, — сказал он, — едем дальше, к Софи в Конечно, едем, — пробурчала Эспинг. Врамслунд, как называлось поместье Софи Врам, состояло из десятка краснокирпичных строений, окружавших две мощеные булыжником площадки. Вокруг той, что была поближе, выстроились конюшни, сарай и манеж размером с ангар для самолета. Везде, куда хватало глаз, виднелись пастбища и каковые дорожки. Поодаль гордо высился хозяйский дом. Софи Врам, 63 года. Родилась и выросла здесь, в поместье, доложила Эспинг. Это она продала Джесси Андерсон участок в Еслёвсхамморе. Вдовствует уже почти двадцать лет. Есть дочь, которая живет в каком-то швейцарском катоне. кантоне». «Кантоне», — поправил Винстон. «Чего?» «В швейцарском кантоне, а не кантоне». «Ясно». Эспинг на короткий, но убийственный миг задумалась, не ознакомить ли Винстона с местным выражением «дать промеж рогов». «Так или иначе...» проговорила она как можно сдержаннее. Софи много лет руководит большой канифермой, школой верховой езды с общежитием и прочей петрушкой. К ней едут со всей Швеции. Винстон подумал про Аманду и сказал, «Моя дочь у нее занимается. Явно не первый год». Эспинг злорадно улыбнулась. «Остается надеяться, что счета оплачиваете не вы. Софи славится тем, что ее уроки стоят дорого, а еще своей неуступчивостью». Винстон промолчал. «Но инструктора она фантастически», — продолжала Эспинг. «Кое-кого из ее учеников взяли в сборную страны. Я сама у нее занималась, когда была подростком. Кстати, а вот и она». Они вылезли из машины и направились к конюшне, откуда Софья выводила большую черную лошадь. Софья была одета в рубашку пола и штаны для верховой езды. На ногах вместо жакейских сапог массивные ботинки с крагами. Зеленая кепка софии была сшита из той же материи, что и дождевик Эспинг. У ног вертелись два лабрадора-ретривера, бросая настороженные взгляды то на хозяйку, то на полицейских. Как всегда, при встрече с Софи Эспинг вдруг почувствовала себя неуверенно. Она попыталась избавиться от этого чувства, сказав себе, что она больше не девочка, которая учится сидеть на лошади, а полицейский при исполнении служебных обязанностей. «Туве!» «Да ведь это мой сосед по столу» с уже знакомым Винстону с конским акцентом, — проговорила Софи. «Ну да, он помогает в расследовании». «Помогает?» — Софи вскинула бровь. «Насколько я слышала, Джесси сверзилась с площадки в этой своей хваленой вилле и напоролась на эту свою пошлую скульптуру. Неужели тебе, чтобы расследовать это дело, нужна помощь из Стокгольма? Эл-йо тебе не доверяет?» Прежде чем Эспинг успела ответить, Софи протянула чембур Винстону. «Вот, давайте, подержите его». Как оказалось, Винстон колебался слишком долго. «Возьмите чембур и все», — недовольно сказала Софи. «Держите крепко и не делайте резких движений. Карнак — чистокровная лошадь, его легко напугать. Если не поберечься, может ли и раскроить череп взрослому мужчине». Винстон послушался. Огромный жеребец внимательно смотрел на него, как показалось Винстону, оценивающе. Один из лабрадоров стал обнюхивать брючину Винстона, и Винстон не решился прогнать собаку, опасаясь напугать лошадь. «Когда я вела Карнака с пастбище, мне показалось, что он хромает», — сказала Софья. «Хочу проверить подковы». Она нагнулась и взялась за левое переднее копыто лошади. Почистив копыто специальным крючком, софия зацепила подкову, чтобы посмотреть, не отходит ли она. Эспинг с удовольствием отметила, какой у Винстона испуганный вид. Он явно небольшой любитель животных. «Так что вы хотите узнать?» — спросила Софья через плечо. Эспинг снова достала телефон и включила диктофон. «Расскажи, как прошел вчерашний просмотр». «Рассказывать особо не о чем». Софья отпустила копыта и выпрямилась. «Я приехала около половины двенадцатого». Джесси с полчаса водила меня по вилле, потом я уехала домой. Приятное место, но, по-моему, какое-то не в меру богатое и бездушное. Я хотела купить одну из вилл для Камиллы, пыталась заманить сюда из Швейцарии, и ее, и внуков. Именно поэтому и поехала на просмотр. Винстон был лишён возможности записать ответ, что его сильно беспокоило. В то же время он едва осмеливался пошевелиться. Карнак фыркнул. Огромный зверь словно уловил нервозность Винстона. Софи сделала несколько шагов, похлопала жеребца по спине и подняла его заднее копыто. «Джесси выглядела, как всегда?» — спросила Эспинг. «Трудно сказать. Мы не так хорошо были знакомы. Но она же купила у тебя землю». Софи выпустила копыто и раздраженно взглянула на Эспинг. «Купила. Но сделка шла в основном через адвокатов». «Мы с Джесси Андерсон виделись всего несколько раз, включая именинную вечеринку, которая была в субботу». Последняя фраза была адресована Винстон. «Как местные отнеслись к тому, что вы продали землю?» спросил Винстон. «Вы имеете в виду ретроградов, засевших в муниципальном совете?» Софья фыркнула. «Вы их страницу в интернете видели? Разговоры ни о чем, вранье и ничего больше». Я даже получила несколько писем с угрозами, представляете? Вы сохранили хотя бы несколько? Нет. Отправила прямиком в камин, им там самое место. Не позволю, чтобы какие-то убогие меня запугивали. Софья обошла Карнака и повторила ту же процедуру с правым передним копытом. Жеребец встревожился, шагнул задней ногой в бок, и копыта царапнули об улыжнике. «Держите его как следует!» Винстон старался изо всех сил. Одновременно он пытался уберечь свои сшитые на заказ Оксфорды от передних копыт лошади. «Я родилась и выросла в иосторлении», — продолжила Софья. «Это одно из красивейших мест на Земле, но здесь надо соблюдать равновесие между тем, что есть, и развитием. А Маргет Дюблинг и прочие мушиные мозги. Им дай волю, и мы бы до сих пор жили в рыбацких хижинах». питались селедкой с картошкой и ездили бы на телегах. «Кто?» — спросил Винстон. «Маргет Дюблинг, председательница муниципального совета Ислевсхаммара. Маргет и Шохальмы в основном и подняли шумиху из-за проекта. Вы же помните Яна Эрика и его муженька. Они оба были на празднике». София выпустила передние копыта Карнака и распрямилась. «Как вы думаете, Джесси тоже получала письма с угрозами?» — спросил Винстон. понятия не имею. Но я бы исходила из того, что такое возможно. Весь проект на нее завязан. Если верить некоторым, она была просто дьявол плоти Софи в рам сделала еще несколько шагов и занялась второй задней ногой Карнака. «Как, по-вашему, мог ли кто-нибудь зайти настолько далеко, чтобы навредить Джесси?» Софи не успела ответить. Карнак вдруг дернулся, рванулся вперед и ударил Винстона грудью. Тот утратил равновесие, выпустил чамбур и полетел спиной вперед прямо на булыжнике. Жеребец заржал и встал на дыбы. Копыты мелькнули прямо у Винстона над головой. Эспинг бросилась вперед, схватилась за недоуздок и заставила Карнака нагнуть голову и попятиться. «Ну-ну, малыш, успокойся», — приговаривала она неожиданно спокойным голосом. Лошадь танцевала, перебирая задними ногами. Винстон кое-как поднялся. «Я же вам говорила, держите его как следует!» – прошипела Софи, помогая Эспинг справиться с Карнаком. Винстон весь красный счищал с брюк мелкий гравий. Ему показалось, что Эспинг не столько испугалась за него, сколько позабавилась. «Острый камешек в подкове, я так и думала», – заключила Софи. «Камешек ему и мешал, но я его вынула». туве будь добра помоги мне отвезти Карнака в стойло». и она повела лошадь к дверям конюшни винстона стал состоять на площадке глядя им вслед как тренировки спросила врам когда они с сеспинг вошли в конюшню так себе работа кофейня трудно выкроить время но мне разрешают брать лошадей из холла гордона когда мне хочется ты же знаешь если тебе понадобится толчок в нужном направлении «Здесь тебя всегда ждут», — с неожиданной мягкостью сказала Софи и тут же прибавила. «Это бесплатно, разумеется». Эспинг пришлось постараться, чтобы скрыть удивление. Софи отстегнула чамбур и хлопнула Карнака по крупу, заставляя войти в стойло. «Как думаешь, сколько времени займет расследование?» — спросила она. Эспинг внимательно посмотрела на Софи. Вопрос прозвучал невинно. но невинным он точно не был. Происходило что-то, суть чего Эспинг не могла ухватить. Во всяком случае, пока не могла. «Трудно сказать», — уклончиво ответила она. «Мы ждем отчетов». Софи закрыла стоило и повернулась к Эспинг. Между бровями прорезалась недовольная морщинка. «Но это же был несчастный случай. Чем скорее это будет установлено, тем лучше для всех нас». И не позволяй этому из Стокгольма морочить тебе голову своими глупыми вопросами. Винстон стоял во дворе. Ноги у него дрожали, сердце стучало, как молот, но голова не кружилась, и слабого шума в ушах, обычно предшествовавшего обмороку, тоже не было. Может, он идет на поправку? Винстон осмотрел свой наряд, которому крепко досталось. В ботинке набилась грязь, а непосредственный контакт с булыжниками, подозревал Винстон, нанес ущерб не только его самолюбию, но и брюкам, да еще сзади. Брючины прилипали к ногам, Винстон приземлился во что-то мокрое. Их хорошо, если в воду. Винстон остро пожалел, что согласился на предложение Эльо поддержать первичное расследование. Он убил целый день, прекрасный летний день. мотаясь по району в грязной машине в компании угрюмой неблагодарной коллеги, подвергаясь при этом насилию как физическому, так и гастрономическому. Ему настоятельно требовалось поехать домой, принять душ и переодеться в сухое и чистое. Может быть, ублаготворить себя рюмкой хорошего коньяка, чтобы смыть вкус кошмарного обеда. Утром он известит Эльо, что впредь намерен посвятить все свои силы и время ничего не деланию и общению с дочерью, как он и обещал Кристине. И никакие тревожные звоночки в мире не заставят его передумать. Он уже вознамерился было забиться в машину Эспинг, как вдруг заметил между постройками зеленый рейндж-ровер. Не новая модель с массивными покрышками. Винстон подошел ближе. В багажнике стояла большая собачья переноска. Наклейка на заднем стекле гласила «В машине лабрадоры». Винстон присел на корточки, достал мобильный телефон и сфотографировал шины. Поковыряв грубые борозды, он обнаружил, что под ноготь забилось несколько мелких светлых песчинок. «Очень может быть, что песчинок с пляжа».